Глава 22. Флотоводец от Бога Федор Ушаков. Подпись под портретом. Святой адмирал Федор Ушаков. Будущий адмирал появился на свет 13 февраля 1745 года в селе Бурнакове Романовского уезда Ярославской губернии, ныне Рыбинский район. Дворянский род Ушаковых был древним и славным, но обеднел. Семьи умножались, владения дробились. Это были типичные провинциальные дворяне. Жили очень скромно, экономно. Сыновей определяли на военную службу. Вели хозяйство. Выезжали на ярмарки или балы в ближайшие города, в гости к соседям. Тешились охотой. Так прошли и детские годы Федора. Первое образование он получал дома. Потом начал учиться в школе для дворянских детей при храме Богоявления на острову. Это было в трех верстах от Бурнакова. Мальчик проявлял себя не только умным, но и смелым, выносливым. Вдвоем с деревенским старостой ходил на медведя. Но у Шаковых отличала еще одна черта — глубокое православное благочестие. Федору оно было присуще в полной мере. И тут наложилось не только обучение при церкви. Сыграла важную роль и необычная фигура его дяди Ивана Игнатьевича. Он родился и вырос в том же Бурнакове, стал блестящим гвардейским офицером, но неожиданно бросил полк. отправился в глухие леса на Двину, чтобы стать отшельником. Его поймали, задержали. Проступок Ивана Ушакова разбирала сама императрица Елизавета, и молодой офицер сумел доказать ей, каково его настоящее призвание. Государыня дозволила гвардейцу принять постриг, сама присутствовала при этом. Новый инок петербургского Александра Невского монастыря получил при пострижении имя Феодор. Он выучился на священника, был рукоположен в иеромонахи. но в столице не остался. В 1757 году добился, чтобы его отпустили в Паулжские леса, в Саровскую пустынь, а через некоторое время отправился в Сыноксарскую обитель. Этот монастырь в глубинах мордовских лесов был основан в семнадцатом веке, но захерел из-за недостатка средств. Заглох, строения развалились, место заросло деревьями. Пустошь приписали к Саровскому монастырю, и иеромонаха Феодора назначили возрождать обитель. Мы не знаем, виделись ли когда-нибудь дядя и племянник, но между ними однозначно существовала духовная связь. В Бурнакове все знали и помнили Ивана Игнатьевича. Родные крестьяне обсуждали крутой поворот его судьбы. Когда он принял постриг, Феде Ушакову было три года. Конечные точки земного пути двух родственников тоже совпали, причем совпали уже явно не случайным образом. Но пока жизненная дорога Федора Ушакова только начиналась. В возрасте 16 лет он поступил в морской кадетский корпус. В то время в России это было одно из лучших учебных заведений. Правда, тогдашние гардемарины славились буйными шалостями. Но у Федора его воспитание брало вверх над столичными соблазнами. Сомнительных забав и скандальных похождений он сторонился. В свободное время просиживал за книгами. Отличился не только успеваемостью. Характеристики отмечают и добрую нравственность. Морской корпус он закончил одним из лучших. В 1766 году был пожалован в офицерский чин Мичмана. Первое назначение Ушаков получил на Балтийский флот. В то время он был единственным. Но на Балтике служба шла тихо и спокойно. Молодого Мичмана тянуло проявить себя в настоящем деле. А на юге назревала война с Турцией за выход к Черному морю. Царица послала контр-адмирала Синявина в Воронеж. снова строить Азовскую флотилию. Осинявин выбрал себе в помощь четверых лучших молодых офицеров. Ушаков стал одним из них. В 1772 году он получил под командование свой первый корабль, посыльный прамкурьер. В 1773 году ему дали более крупный корабль, 16-пушечный мадон. Федор Федорович участвовал в боях, высадке своих десантов и отражении вражеских. Вроде бы не совершил ничего выдающегося. Но Синявин считал его великолепным моряком. Рассказал о нем царице. После войны она вызвала лейтенанта Ушакова, дала ему особое задание. Послала на Средиземное море, назначила командовать 26 шести пушечным фрегатом Святой Павел. Ушаков должен был под видом гражданского судна провести его в Черное море, через проливы Дарданелла и Босфор, мимо Константинополя, а по дороге разведать, какие там укрепления. Если все получится... Таким же способом можно было послать на Черное море другие корабли. Но турки раскусили хитрость. Хотя фрегат шел под торговым флагом, объявили. Нет, это военный корабль. Через проливы не пропустили. Тем не менее, Екатерина осталась довольна, как действовал Ушаков. Произвела его в капитаны второго ранга. Назначила командиром своей личной яхты. Это была высочайшая честь. Для многих просто мечта. Быть при дворе. На глазах у царицы. получать награды, но не для Ушакова. Такая служба была не для него. Он сразу стал проситься на действующий флот, и не согласилась, перевела командовать линейным кораблем. А на юге Синявин начинал создавать Черноморский флот. Попросил, чтобы Федора Федоровича отправили к нему строить корабли. В 1783 году Ушаков прибыл в Херсон, где оборудовали судоверфи. Даже города еще не было. Его тоже строили, но сперва пришлось сразиться с врагом невидимым и жутким. На юге разразилась эпидемия чумы. Обскопление людей на верфях она особенно свирепствовала, косила жертвы сотнями. Многие в ужасе разбегались, но Ушаков вступил в борьбу с заразой. Подчиненный ему команды матросов и рабочих он отселил в степи из общих бараков, строил хижины на десять человек, лично проверял соблюдение гигиены. чтобы люди мылись, постоянно стирали и проветривали белье, постели. Проверял и качество пищи. Если заболевал один человек, хижины и все имущество сжигались, обитатели изолировали. Но общий лазарет, где свирепствовала смерть, ушаков своих людей не посылал, оборудовал отдельный карантин. В его лагере эпидемия пресеклась на 4 месяца раньше, чем по всему Херсону, и потери оказались самыми низкими. Именно за это... За спасение и сбережение людей Ушаков заслужил свой первый орден, святого Владимира IV степени. В 1785 году Ушаков принял под командование 66-пушечный линейный корабль «Святой Павел», который сам же построил, привел его в Севастополь. А в 1787 году началась война с Турцией. Потемкин приказал командующему эскадры адмиралу Войновичу выйти в море, Ударить по турецким портам. Если встретят вражеский флот, атаковать. Войнович был хорошим моряком. Отличился в прошлой войне на Средиземном море. Но целой эскадрой он никогда не командовал. И Черное море знал плохо. Попали в сильнейший шторм. эскадру раскидало, Фрегат Крым утонул. У линейного корабля Мария Магдалина сломала мачты. И его занесло прямо к проливу Босфор. Плен к туркам. Остальные вернулись в Севастополь с разными поломками. Но Ушаков не послушался сигналов командующего. Повернул в другую сторону. В Севастополь его корабль возвратился благополучно. Поломок было мало. Байнович нажаловался Потемкину. Тот вызвал Федора Федоровича. Сердито спросил, почему он не выполнил приказы. Ушаков ответил, «Но я же сделал правильно». Потемкину это понравилось. Он представил моряка к повышению в звании. В следующем году разыгрались бои под Очаковым. Там русским флотилиям и войскам удалось разгромить крупные силы турецкого адмирала Эскигасана по прозвищу «Крокодил морских сражений». Сам он вырвался с уцелевшими кораблями. Потемкин послал приказ севастопольской эскадре Войновича преследовать их, не дать вернуться к Очакову. На поиски вышло все, что имелось. Два линейных корабля, 10 фрегатов, 20 вспомогательных судов. Обнаружили врагов совсем недалеко от Очакова, возле Тендровской косы. Но считали, что у Гасана только растрепанные остатки его эскадры, а к нему успели подойти подкрепление. У него было уже несколько раз больше сил, чем у Войновича. 15 линейных кораблей, 8 фрегатов, 3 бомбардирских корабля, 20 вспомогательных судов. Правда, заметив русские паруса, турки стали уходить. За ними погнались. Но крокодил морских сражений специально заманивал наших моряков подальше от своих берегов и баз, чтобы не смогли спастись. Недалеко от устья Дуная, у острова Федониси, сейчас он называется Змеиный), неприятели вдруг развернулись и устремились в атаку. Войнович уже понял, насколько они сильнее. Смутился, остановился. Но авангардом из линейного корабля «Святой Павел» и четырех фрегатов командовал бригадир Ушаков. Он без раздумий бросился в сражение. В ту пору линейная тактика оставалась непреложным законом. За нарушение строя в Англии даже отдавали адмиралов под суд, выгоняли со службы. По этим правилам Ушакову следовало выстроить свой корабль и фрегаты в линию, соединиться с линией остальных кораблей Войновича. Но он отбросил старую морскую науку. Одним своим отрядом врезался в строй противника и сломал его. И даже этот отряд разделил. Сам на 66-пушечном корабле «Святой Павел» обошел флагмана Скигасана с одной стороны, а два фрегата направил с другой. Начали поливать его огнем справа и слева. У него обрушилась мачта. Он загорелся и повернул прочь. Вступив в бой, Ушаков увлек за собой и всю эскадру. Линейный корабль «Войнович» и «Преображение Господне» схлестнулся сразу с двумя кораблями помощников из Кигасана пице пицца-адмирала и контрадмирала Меткими залпами поджег их. Они тоже стали уходить, тушить пожары. Другие турки увидели, что корабли их начальников подбиты и удирают. Рванули за ними. Задача была выполнена. Неприятельский флот Качакову не пропустили. Прогнали. Потемкин узнал. Начал-то атаку Ушаков. Его произвели в контр -адмиралы. Вскоре севастопольскую эскадру объединили с Очаковской флотилией. Родился Черноморский флот. Но за год он не провел ни одной большой операции. не одержал ни одной победы. Потемкин решил, что Войнович, слишком осторожный и нерешительный командующий, перевел его на Каспийское море, а вместо него был назначен Ушаков. Одежды, возлагавшиеся на него, он полностью оправдал. Стал целенаправленно искать встречи с неприятелем. В мае 1790 года вывел эскадру в море, бомбардировал Синоп, прошелся вдоль берегов. Захватил и потопил два десятка вражеских транспортных судов. От пленных узнал. В порты прибывают свежие войска. Похоже, турки готовят большой десант. Наши разведчики из Константинополя тоже сообщили Потемкину. Да, десант будет в Крым. Намечен в июле. Из Севастополя отчалили десять линейных кораблей, шесть фрегатов и 17 мелких судов. Ушаков рассчитал. Скорее всего, турки пойдут со стороны ближайшего своего порта – Анапы. Чтобы перехватить их, встал на якорях возле Керченского пролива. Он угадал. 8 июля дозорные заметили эскадру Гусейна-Паши, 10 линейных кораблей, 8 фрегатов и 36 судов, нагруженных десантом. Больших кораблей у обеих сторон было примерно одинаково, но орудий у неприятеля больше – 1100 против 836. И ветер был попутным для турок. В таких условиях, если враг сильнее и ветер неблагоприятный, Военно-морские правила требовали вести бой, стоя на якорях. Но Ушаков был уверен в отличной подготовке своих матросов и офицеров. Сам их обучал. Приказал сниматься с якорей, поднимать паруса и идти на сближение. А Гусейн Паша оценил. Его положение выгоднее. Устремился в атаку. Нацелился на авангард бригадира Галенкина. Три линейных корабля и два фрегата. Турки старались окружить их, расстрелять со всех сторон. Но русские действовали четко, как на учениях. Сокрушающими залпами отражали врагов. Гусейн Паша все же раздавить отряд Галенкина. Подкреплял натиск новыми кораблями. Но за авангардом приближалась вся колонна Ушакова. Тоже бил по туркам. Для кораблей в хвосте строя дальность была слишком велика. И для фрегатов с более слабой артиллерией. Их ядра не долетали до цели. Но Ушаков опять смело отбросил правила, действовать в одной линии. Приказал фрегатам выйти из общего строя вправо. а линейным кораблям — сомкнуть промежутки. Колонна настолько уплотнилась, что бушпиты задних судов почти упирались в кормовые надстройки передних. Зато на турок обрушился массированный огонь. Переменился и ветер, надувая русские паруса. Наша эскадра навалилась на неприятелей, стала крушить в упор из всех орудий — и больших, и маленьких, даже из ружей. А фрегаты ушаков послал на помощь в авангарду. Они и отряд Галенкина зажали несколько турецких кораблей, поливая залпами с двух сторон. Бусейн-Паша отчаянно маневрировал, силился вывести свои силы из-под губительного огня. Но Федор Федорович не выпускал их. Наконец, уже вечером, турки не выдержали и обратились в бегство. Ночная темнота позволила им спастись от погони. В сражении русские потопили только одно их судно. Но вражеские корабли получили серьезные повреждения. Погибло и было ранено множество моряков, и переполнявших суда десантников. Хотя Гусейн Паша решил бороться за Черное море, еще посмотрим, кто одолеет. Султан дал ему в помощь старого, самого опытного капудан Пашу Саидбея. Корабли отремонтировали, добавились подкрепления. Но ну, теперь враги стали действовать осторожно. 14 линейных кораблей, восемь фрегатов и двадцать три вспомогательных судна встали возле Тендровской косы, между устьем Днепра и Крымом. Пойдут русские суда из Херсона в Севастополь или обратно, а турки их уничтожат. Однако и Ушаков уже вышел в море, искал вражеский флот. Сил у него было меньше. Десять линейных кораблей, шесть фрегатов, один бомбардирский корабль и двадцать вспомогательных судов. На всех вместе 830 пушек против 1400 турецких. Но 28 августа Ушаков нагрянул совершенно неожиданно для неприятелей. Они переполошились. Спешно снимались с якорей, даже обрубали якорные канаты, чтобы выстроиться к бою. При этом растянулись. Одни уже подняли паруса и отошли на большое расстояние. Другие промедлили. А Ушаков останавливаться не стал. Перестроил флот прямо на ходу и врезался в образовавшиеся промежутки, как он сам учил, сближаясь вплотную, на пистолетный выстрел и громили из всех орудий. Флагман Ушакова «Рождество Христово» вел бой с тремя линейными кораблями и всех их подбил. У флагмана гусей на паши разнес в щепки кормовую часть. Через два часа схватки турки развернулись и кинулись удирать в сторону Дуная. Русские преследовали. Пражеские корабли стали просто разбегаться кто куда. Часть из них отстала. Их настигли, лупили. Один линейный корабль сдался, другой, флагман адмирала Сейдбея, отбивался. Ему добавили несколько залпов, и он загорелся. Турки полезли на палубу с поднятыми руками. Наши моряки спустили шлюпки. Успели снять сайт и часть команды. А потом корабль взорвался. Из удравших неприятелей еще один подбитый линейный корабль затонул по дороге. Всего же у них в сражении погибло девять судов, а уцелевшие добрались до портов в совершенно жалком виде. Такие успехи были не случайными. Ушаков очень тщательно обучал своих матросов и офицеров. Выводил в море корабли при плохой погоде. Для тренировок в стрельбе ставил артиллеристов и пушки на качелях, будто волны качают палубу. Федор Федорович сам был бесстрашным и подчиненных учил быть такими же. А православная вера оставалась для него главным в жизни. И в этом он был очень похож на Суворова. Внушал морякам. Победу дает Бог. Без его помощи ничего не получится. Но если Господь с нами, нужно ли кого-то бояться? Даже самой смерти. Ведь погибший за правое дело, за свое православное отечество, Попадают в рай. Ушаков подавал пример христианской жизни. В церкви он бывал каждый день. Не пропускал ни одной службы. Даже в плавании служили корабельные священники. Вернувшись из боя, Федор Федорович на завтра собирал всех моряков в храме Николая Чудотворца. Вместе помолиться. Поблагодарить Господа за победу. И ведь на самом деле, разве молитвы мало значили? Потери у Ушакова всегда были очень маленькими. В битве у Федониси ни одного убитого. 22 раненых. В Керченском сражении 29 погибших и 68 раненых. В битве у Тендры у турок было больше 5000 убитых и раненых, а у нас 21 убитый и 25 раненых. Разве не чудо? Но султанское правительство еще упрямилось, не хотело мириться. Привыкло, что Черное море принадлежало только туркам. Цеплялось за надежды отстоять его. Призвала на помощь свирепых пиратов Алжира и Туниса. державших страхи страхе все Средиземное море. Их возглавлял Си Итали. Он объединился со сбитым турецким флотом гусей на Паши. В 1791 году в Черное море вошли 18 линейных кораблей, 17 фрегатов, 43 мелких судна. Снова собирались загрузить десант и вести в Крым, на Кавказ. Но Ушаков едва узнал про вражеский флот, двинулся искать его. Обнаружил 31 августа у берегов Болгарии, возле мыса келяя У русских сил опять было меньше. шестнадцать линейных кораблей, два фрегата, два бомбардирских корабля и 19 легких. Пушек в два раза меньше, чем у противника. Однако Ушаков бросился в атаку сразу же. А ради быстроты вообще не стал разворачивать свой флот в боевой строй. Как шел в походном порядке тремя колоннами, так и помчался в сражении. Алжирский Си Али был матерым морским волком. Он сам с несколькими кораблями ринулся вперед. Увлек за собой всю турецкую эскадру. Закрутил хитрый поворот, чтобы обогнуть головные русские корабли. И они попадут под огонь с нескольких сторон. Но и Ушаков видел это. На своем флагманском корабле «Рождество Христово» выкатился из общего строя. В одиночку налетел на корабль Италии, Со ста метров резал мощным залпом со всего борта. На него надвинулись четыре алжирских корабля, заслоняя предводителя. Ушаков вызвал на помощь три своих корабля, но когда они подошли, все четыре неприятельских судна уже были подбиты, откатились кто куда. А Рождество Христово влез в середину вражеского флота и продолжил долбить флагман Сиита Италии. С Ушакова брали пример его подчиненные. Каждый корабль старался сблизиться с неприятельскими и громил их в полную силу. Обошли турок с нескольких сторон, теснили их, и они так сбились в кучу, что задевали друг друга. Стреляли в своих. Разбитый флагман сииталий горел, Обратился в бегство. За ним развернулись удирать остальные. Их преследовали и били. Вражеские корабли рассеялись кто куда. Некоторые добирались до ближайших портов, но превратились в развалины, ни на что больше негодные. Другие потонули по дороге или теряли управление, и их выбрасывало на берег. Султану доложили. «Повелитель, твоего флота больше нет». «Действительно». Турки потеряли 28 судов, русские — ни одного. Урон среди матросов и офицеров снова оказался ничтожным. 17 убитых и 28 раненых. Да, вот так умело воевать Ушаков. А турки после этого разгрома согласились подписать мир. Вот теперь Черное море стало русским морем. Ушаков за эти победы был произведен в вице адмиралы Кроме орденов, военачальников награждали драгоценным оружием — табакерками. Но Екатерина II знала. Насколько глубоко Федор Федорович чтит православие, вручил ему особую награду: золотой складень крест с мощами святых угодников. В мирные годы он отстаивал Севастополь, возводил госпиталь, жилые и служебные дома, казармы, заново перестроил Флотский собор святителя Николая. Если денег не хватало, давал личные. Он поучал, что в собственных деньгах должно быть щедрым, а в казенных скупым. В 1798 году Россия вступила в коалицию с Англией и Австрией против французских захватчиков. На этот раз и Турция стала союзницей. Император Павел I назначил Ушакова возглавить поход русско-турецкой эскадры в Средиземное море. Еще недавно турки боялись Ушак-Паши как огня, пугали им непослушных детей. А сейчас он и его моряки пришли как друзья. Их встречали все жители, устроили праздник. Особенно поразили турок порядок и дисциплины русских моряков. Один вельможа удивлялся. Двенадцать русских кораблей делают меньше шума, чем одна турецкая лодка, а матросы такие кроткие, что не причиняют жителям никаких обид. Султан и его министры старались во всем угодить Ушакову. Спрашивали его совета по разным вопросам, выполняли любые его пожелания. Под его начало передали турецкую эскадру. Командующему, Кадырбею, Султан повелел не только слушаться Ушакова, но и почитать его как учителя. Также турки по договору должны были прислать солдат для десантов, обеспечивать нашу эскадру продовольствием. Федор Федорович взял Курск с захваченным французами Ионическим островам, Освобождать их стал по очереди. Сперва подошли к острову Церига. Засыпали вражеские позиции снарядами. Высадили десант. Французы не выдержали. Подняли белый флаг. Местные греки встречали восторженно. Оккупанты очень уж допекали им. А спасать их пришли русские. православные, как и они. Одни лишь названия кораблей, чего стоили. Святой Павел, Святой Петр, Святая Троица, Сошествие Святаго Духа, Святой Николай, Богоявление Господне, Казанская Богородица, Святой Михаил. Но русские вели себя действительно по-христиански, храбро сражались и при этом оставались добрыми, милосердными. кадыр предложил, что турки готовы избавить эскадру от лишней обузы. ночью перерезать всех пленных. Он был очень удивлен, что Ушаков ему категорически запретил. Следующим стал остров Занты. Там оказалось достаточно шквальной бомбардировки, и гарнизон сдался. Ушаков и его офицеры съехали на берег, а жители бурно приветствовали их колокольным звоном, вывешивали русские флаги, плакали от радости, называли Павла I своим государем, а Федора Федоровича – избавителем, восстановителем православной веры. На третьем острове, Кефалония, французы отбивались упорно, но десант капитана Поскочина атаковал их позиции, и уцелевшие неприятели разбежались прятаться по горам. Местные греки сами их искали и вылавливали. На острове Левкас враги засели в крепости, дрались еще более жестоко. Атаку возглавил командир линейного корабля святой Петр Дмитрий Сенявин. Он был двоюродным братом учителя Ушакова, адмирала Алексея Синявина. А Ушаков стал его учителем. Оборону сломили, крепость взяли. Оставался остров Корфу, Киркира. Здесь французы устроили свою главную базу. Мощнейшую крепость считали неприступной. Ее охраняли 3000 человек, 650 орудий. Тут была и удобная бухта. В ней стояла эскадра, два линейных корабля, фрегат, 17 других судов. Ушаков обложил остров с моря, высадил десантные отряды. Но ждал. когда же турки пришлют обещанных солдат. Их не было. И продуктов не прислали. Они уже кончались. Из-за этого осада затянулась. Но Ушаков дал знать в Россию, и из Севастополя пришло подкрепление. Два линейных корабля капитана Пустошкина. Три судна с продовольствием. Турки после долгих понуканий вместо обещанных 14 тысяч прислали лишь четыре тысячи солдат. Но Федор Федорович обратился к грекам. и они собрали две тысячи добровольцев. Изучив крепость, Ушаков определил, штурмовать ее можно только с моря, полить ее всей артиллерией эскадры. Но для этого нужно было подвести корабли на дистанцию, доступную для пушек. А вход в бухту преграждали цепи и маленький остров Вида. Французы его сильно укрепили, понастроили позиции и пять батарей. Значит, сперва надо было брать Вида, открыть дорогу в бухту и крепости. Утром 18 февраля 1799 года взревели залпы наших кораблей, перемешивались с землей неприятельские укрепления. Они яростно отвечали. Самая сильная из батарей старалась поджечь наши суда калеными ядрами. Но Ушаков на своем флагмане Святой Павел сам подошел к ней вплотную, накрыл и разгромил метким огнем. А когда вражескую артиллерию в основном подавили, двинулись шлюпки с десантом. Отряды высаживались в промежутках между батареями, продвигались по острову. Французы еще отчаянно сопротивлялись, а у турок были свои методы воспитывать солдат. Чтобы доказать, что ты убил врага, принеси его голову, и начальство заплатит червонец. Они и принялись резать голову у тех, кого захватили. Но наши матросы и офицеры даже в разгар боя показали свою человечность и милосердие. Они стали выкупать у турах пленных собственными деньгами. Если не хватало, отдавали часы и другие дорогие вещи. Ну а штурмовать главную крепость Корфу вообще не пришлось. Увидев, как брали видо, французы были в ужасе. Поняли? Теперь эскадра Ушакова будет разносить их точно так же. Они вступили в переговоры и сдались. Русским досталось больше трех тысяч пленных, тридцать пушек, вся французская эскадра, 19 кораблей. Ушаков на шлюпке прибыл на остров и сразу направился к Великой Святыне. В здешнем соборе находятся мощи святого чудотворца Спиридора Тремифунского. Русских окружил народ, несли кресты, звонили колокола. Матросы, не зная греческого, кланялись. «Здравствуйте, православные!» И греки кричали «Ура!». Вместе молились у мощей святого Спиридона. Одни благодарили Бога за победу, другие — за освобождение от захватчиков. Послали донесение царю. Он был в восторге, наградил всех отличившихся. Ушакова из вице-адмиралов произвел в адмиралы, а Суворов только еще ехал в Италию, узнал о взятии Корфу и радовался. Ура русскому флоту! Говорил, что сам хотел бы участвовать в таком славном сражении хотя бы мичманом. Но после боев стал еще один важный вопрос. А чьи они, освобожденные острова? До сих пор они принадлежали Венецианской республике. Но ее не стало. Ее захватили французы. Турки раскатывали губы. чтобы острова достали им. Вся остальная Греция находилась под властью султана. Как раз кроме этих островов. Однако Ушаков был не только блестящим флотоводцем, но и мудрым политиком. Придумал, как и с турками не ссориться, и острова им не отдать. Он созвал греческих старейшин, священников, и предложил, пусть жители сами выберут себе правительство, создадут новое государство, республику семи островов. и попросятся под совместное покровительство царя и султана. Они так и сделали. Послали обращение и к нашему государю, и к турецкому. Павел I, конечно же, согласился. Принял новую республику под свою защиту. Султан тоже. Но к русским местные жители тянулись всей душой. А турок не любили. Вот и получилось. То настоящая власть царская, а султанская только для видимости. Россия получила собственную базу на Средиземном море. С Адриатического моря русские отряды высадились в Италии, освобождали Бриндизи, Бари, отметив победу молебному мощей святого Николая Чудотворца. И охранять город оставили фрегат святой Николай. Брали Анкону, Пизаро, Пану. Вступили в Рим. Министр неаполитанского короля в восторге писал. «За 20 дней небольшой русский отряд возвратил моему государству две трети королевства. Это еще не все. Войска заставили население обожать их. Многие тысячи жителей называли их своими благодетелями и братьями. Но успехи наших войск и флота встревожили союзников. Австрийцы озаботились, как бы удалить Суворова. А британский командующий флотом Нельсон откровенно завидовал Ушакову, отчаянно интриговал и не скрывал от приближенных. «Я ненавижу русских». В результате коалиция раскололась. Павел I отозвал нашу армию и эскадру на родину. Но после самых ярких успехов Ушакова Началась полоса разочарований. Павел I был убит. Заговор организовали англичане. На трон взошел Александр I. И в его окружении британские дипломаты и агенты сохраняли очень сильное влияние. Старались подправить политику, выгодное для Англии русло. А это касалось не только войн с Наполеоном. Касалось и флота. При дворе и даже в морском министерстве была внедрена идея, что Россия — сухопутная страна. Большой флот для нее не нужная игрушка, а применительная роскошь. Ушакова перевели в Петербург, дали ему несколько высоких должностей, но на берегу. Проявить свои таланты флотоводца он больше не мог. Он занимался христианскими делами. В его доме могли получить помощь бедняки и другие нуждающиеся. Он давал приют бездомным, нищим, как-то устраивал их. Но с начальством, которое считало флот ненужным, отношения у него были плохие. а здоровье было подорвано в прежних походах, начались болезни. В декабре 1806 года Мушаков подал прошение об отставке. Писал, «Душевные чувства и скорбь моя, истощившая крепость сил, Богу известны, да будет воля его святая. Все случившееся со мной приемлю с глубочайшим благоговением. За время службы он не проиграл ни одного боя, не потерял ни одного судна, ни один из его подчиненных не попал в плен». А погибших и раненых всегда было очень мало. За весь Средиземноморский поход около четырехсот человек. Семьи у Ушакова не было, а владений набралось несколько. Остались родные деревеньки под Рыбинском. Ему выделили участок земли в Крыму. Но он выбрал для жительства деревню Алексеевское, недалеко от Санаксарского монастыря. Того самого, который возрождал его дядя. Хотя преподобного Феодора Санаксарского в живых уже не было. Заново построив обитель, он упокоился там. Местные помещики и крестьяне знали, какой славный сосед у них появился. Уважали, ценили. В 1812 году всю страну всколыхнуло нашествие Наполеона, и Ушаков предсказал, не отчаивайтесь, грозные бури эти обратятся к славе России. Повсюду создавались части ополчения. Район вокруг Сонаксарского монастыря Ходил в то время в Тамбовскую губернию. И здешнее дворянство избрало начальником ополчения Ушакова. Он был уже тяжело болен и отказался. Но все-таки старался всеми силами помочь Отечеству. Устроил на свой счет госпиталь. Внес на снаряжение армии крупные пожертвования. Две тысячи рублей. Свои основные накопления, более двадцати тысяч рублей, Ушаков держал в Петербурге, в опекунском совете. Эти деньги Федор Федорович распорядился пустить на нужды людей, разоренных войной, бедствующим и странствующим, не имеющим жилищ, одежды и пропитания. Адмирал помогал и монастырю, поддерживал его значительными благотворениями. Сам он регулярно приезжал в обитель помолиться. Во время Великого Поста оставался там неделями, отстаивал службы вместе с монахами. По свидетельству иеромонаха Нафанаила, Он провел остаток дней крайне воздержанно и окончил жизнь свою, как следует истинному христианину. Федор Федорович отошел в мир иной 2 октября 1817 года. Завещал похоронить себя возле дяди. В 1929 году монастырь был закрыт. В ходе антихристианских погромов вандалы не обошли стороной могилу великого флотоводца. Часовню, построенную над его захоронением, снесли. Саму гробницу разорили и осквернили. И только в годы Великой Отечественной войны ситуация стала меняться. Правительство взяло курс на возвращение к поруганным патриотическим и духовным ценностям. Поднималась память о страницах славного прошлого. О героях былых войн снимались фильмы, писались книги. Учреждались ордена Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского. А в 1944 году загремели победоносные сражения на Черном море. и для моряков были введены особые ордена и медали – Ушакова и Нахимова. Вот тут и вспомнили о памятных местах, связанных с отечественными героями. Для розыска захоронения адмирала Ушакова была создана государственная комиссия. Она произвела раскопки в разоренном Санаксарском монастыре и нашла могилу, хотя обнаружила еще кое-что. Останки адмирала оказались нетленными. Это было официально занесено в протокол комиссии. И это было символично. Во время тяжелейшей войны в истории России был явлен святой русский воин. Кстати, первым из чудес святого Федора Ушакова стало спасение Санаксарского монастыря. Он уже был на грани полного уничтожения. Рамы и прочие строения ломали, растаскивали на кирпич. Но когда нашли захоронение, государство взяло обитель под охрану. Разрушение прекратилось, здания стали ремонтировать. В 1991 году дядя адмирала Феодор Санаксарский был прославлен в лике местночтимых святых Саранской и Мордовской епархии. 5 августа 2001 года признали местночтимым святым Федора Федоровича. А в 2004 году Архиерейский собор Русской Православной Церкви канонизировал преподобного Феодора Санаксарского и праведного воина Феодора Ушакова для общецерковного почитания. Подпись под картиной «Ушаков и Суворов в строящемся Севастополе». Подпись под картиной. Штурм острова Корфу.